Глава 10 x файл Когда в просмотровое погас свет и в кинопроекторской застрекотал старый киноаппарат, когда жёлтый луч пронзил квадратное окно и расплылся по белому экрану, возникло что-то тёмное там, на белом фоне, иссечённое царапинами, как шрамами. Дефекты старой плёнки, чёрное пятно. Клякса времени. Из динамиков прорвался рваный какой-то звук, не музыка сопровождения действия, не голос диктора, читающего за кадром, а какое-то хриплое карканье, словно кто-то невидимый силился выплеснуть из немого, запертого удушьем, забитого землей горла вопль, чтобы услышали живые. Те, кто смотрит, те, кто сидит в темном зале, еще не подозревая, с чем они вот-вот столкнутся, еще ни о чем не подозревая, но уже испытывая смутную тревогу на уровне подсознания. «Со звуком явно беда», — кашлянув объявила Белла Григорьевна. «Но, кажется, там есть титры». На экране, наконец, возникла заставка, эмблема киностудии МВД. Потом появились цифры. 1955-1956. Затем крупно гриф «Совершенно секретно». Только для служебного пользования. После возникло обозначение «Токсикологическое отравление». Тут не мешало бы ещё добавить вторую тему. «Серийные убийства», — заметила Белла Григорьевна. Но в то время это понятие ещё отсутствовало в практике. Возникли кадры. Катя смотрела на экран. Чёрный прямоугольник в земле. Сотрудники милиции. Старый, ещё синей форме, которые на чёрно-белой кинохронике выглядит чёрной, с лопатами. Какие-то деревья на заднем плане. Обелиск. Вот камера показывает крупным планом гроб, извлечённый из земли. «Фильм начинается демонстрация серии эксгумаций трупов жертв», сказала Белла Григорьевна. Причём происходило это уже после задержания Любови Зыковой и в разных городах Советского Союза, потому что она до 1955 года постоянно переезжала, кочевала по стране. Вот, видите, перечень городов. где возбуждались дела по фактам подозрительных смертей. Ялта, Сочи, Новороссийск, Харьков, Воронеж, Горький. Катя читала перечень, возникший на экране. Шли какие-то цифры, литера видимо, номера уголовных дел, впоследствии объединенных в одно производство. Затем возник великолепный вид. С высоты на море, куча деревьев, крыши домов. И снова черный квадрат ямы в земле и сотрудники милиции. «Эксгумация трупа жертвы на кладбище в Ялте». Белла Григорьевна прочла надпись титров. «Тут ещё последуют подобные кадры. Наберитесь терпения». В тёмной просмотровой. Чёрно-белая хроника давнего преступления. «А кого она убивала и за что?» Спросил представитель Петровки-38. «Смотрите фильм. Поговорим потом. Мне трудно смотреть, читать, вспоминать, что я уже тут видела». и отвечать на ваши любопытные вопросы. «Значит, вы всё же смотрели эту плёнку?» — спросила Катя. «Смотрела. Давно. Это наша обязанность, как хранителей архива». Далее шли кадры про зекторское судмедэксперта и криминалистической лабораторие, очень натуралистичное, со всеми деталями с тем, что лежало на столах для вскрытий. Лиц экспертов не показывали, только руки в резиновых перчатках, затылке. Затылки над микроскопами, руки, что-то капающее из пробирок на стёкла. Во всех случаях токсикологических экспертиз эксгумированных останков обнаружены следы ядов. В шести случаях — стряхнина, и в трёх случаях — в горьком — талия. Надпись возникла на фоне тёмного кадра, как эпилог первой главы. «Значит, всего девять случаев отравлений, 9 жертв?» — спросил неугомонный представитель Петровки-38. Девять взрослых жертв в разных городах, где она жила и работала в период с 1948 по 1955 год. Потом произошел тот самый случай, после которого ее и арестовали. Но это дальше, по ходу фильма. А сейчас вы увидите место ее работы. И возникли кадры, цирка и даже звук бравурного марша. Обрывки его просочились сквозь помехи и ударили по нервам. Арена со скачущими лошадьми, белые султаны, алые, на пленке черные, попоны, воздушные акробаты под куполом, перелетающие с трапеции на трапецию. Это объясняет то, что она так много ездила по Союзу, с разными цирками, где работала. Сначала акробаткой, но недолго. Потом в подтанцовке в кардебалете, при номере мотоциклистов. Это самый модный номер был тогда. Мотоцикл под куполом цирка. И позже, в последние годы, кассиршей. Потом она бросила цирк. Может, испугалась. Слишком много смертей уже на ней тогда висело. Слишком много жертв, которых она отправила на тот свет с помощью яда. Хотя вряд ли. Она ничего никогда не боялась. Никогда ничего и никого. Ни на войне, ни потом. Возраст, наверное, стал брать свое. Она с 1918 года. «После тридцати в кардебалете делать нечего даже такой двужильной лошади, какой она всегда слыла». «А она что, воевала?» — спросил удивлённый Тим Марголин. «Смотрите хронику». Белла Григорьевна явно давала понять, что комментарии её поступят лишь тогда, когда она сама того захочет, не сможет смолчать. Последующие четверть часа монотонно шли кадры кабинетов и допросов. Лиц следователей камеры не показывала. а вот свидетелей давала крупным планом. Мужчины, одетые так, как ходили в 50-х, в дешёвых костюмах, некоторые в толстовках, другие в расшитых украинских летних рубашках. Женщины и очень симпатичные молодые модницы, завитые в ярких летних платьях и фабричного вида работницы в платках и телогрейках. Они отвечали на вопросы, и на всех лицах застыло одинаково напряжённое выражение. недоумения страха». По делу допрошено более 150 свидетелей. Возникли пояснительные титры. «Ясно, что всё это — лишь косвенные свидетельства. Из прямых доказательств — лишь наличие следов яда в останках жертв. И затем показания по последнему эпизоду, случившемуся в Подмосковье», сказала Белла Григорьевна. «Где именно у нас в Подмосковье?» — спросила Катя. «Промышленный город Электрогорск», — Белла Григорьевна прочла название по титрам. «Где?» «Электрогорск, вот, написано же», — Тим Марголин кивнул на экран. «Мы туда выезжали и не раз, там ещё трамвай у них по городу бегает». Катя увидела на экране изображение заводских корпусов и высокую трубу, из которой валил чёрный дым. Индустриальный пейзаж, который обожали киношники пятидесятых, И воспевали в лирических мелодрамах из рабочей жизни. Затем возникли кадры лесного массива. Дороги, забора, ворот, распахнутых настеж. Потому что туда въезжал милицейский автобус. Точь в точь, как в телефильме, место встречи изменить нельзя. И вывеска. «Пионерский лагерь, звонкие горны». «Добро пожаловать, друзья». А потом сразу появились кадры палат местной больницы. «Пустые койки». и растерянные, испуганные лица врачей. Вот мы и подошли к эпизоду по Электрогорску. Именно здесь она получила прозвище «Отравительница детей». Уже после ареста, конечно. Белла Григорьевна сняла очки. «Какая же тварь! Гадина! А мы теперь сидим и смотрим на её художество. Плёнку сто лет под замком храним. Она дала яд талий детям, отравила ядом». Семь подростков скончались в этом лагере, звонкие горны, куда она устроилась учительницей физкультуры летом 1955 года. Никто из сидящих в просмотровой не произнёс ни слова, пока шли кадры опустевших больничных палат. Затем снова возникли кадры лагеря, чисто подметённые, посыпанные песком дорожки, деревянные корпуса, где размещались пионерские отряды, умывальники, спортивная площадка, окружённая соснами, берег реки с песчаным пляжем. Съёмка пионерского лагеря производилась погожим солнечным днём, но уже осенью, видно где-то в сентябре. Сквозь листву камера брала крупным планом сочные тяжёлые грозди и рябины, багряные, но на плёнке чёрные. Всё казалось чёрным, одетым в траур. «Когда же мы увидим её?» — спросил Тим Марголин. «Сейчас. Вот, смотрите, какой была Любовь Зыкова». Крупный план. Женщина. Блондинка. В пёстром летнем платье по моде 50-х годов. С юбкой солнце клёш И короткая безрукавка, болеро. Женщина сидит на стуле, свет ярко направлен ей в лицо, но она не отворачивается ни от света, ни от камеры. Затем со светом что-то делают, регулируют его там, в кадре, чтобы он не бил в глаза, не слепил. Не ту, которую снимают, не тех, кто смотрит кинохронику. Женщина в кадре смотрит прямо на вас. Женщина 30 с лишним лет. Крашеная блондинка с завитыми волосами смотрит прямо на вас. Самый крупный план дает камера. Любовь Зыкова. Титры, точно высеченная надпись на гранитной кладбищенской плите. Губы, накрашенные помадой. Алые, наверное. Но которая как и все яркое на этой старой пленке, кажется черной, движутся. Она что-то говорит в кадр на камеру. Она что-то говорит. И смотрит зорко и внимательно прямо в камеру, в кадр. Словно пытается запомнить. Надолго, навечно запомнить лица тех, кто ее снимает. Кто ее допрашивает. Она смотрит прямо в темный кинозал. На тех, кто через столько лет смотрит эту кинохронику. Лицо бесстрастное. Светлые глаза. Она запоминает вас оттуда, с экрана. Камера дернулась, съехала вбок. Упёрлась в протокол допроса. Только шапка заполнена, остальные листы чистые. «Она что, отказалась давать показания?» — спросил представитель Петровки-38. «Сначала, видимо, да. На первом допросе. Потом заговорила. Молодые люди, я закурю, вы не возражаете». Белла Григорьевна зашевелилась в своём кресле. «В молодости, видно, была недурна собой». Тим Марголин смотрел на экран. И тут даже очень фотогенично. Высокие скулы, блондинка. Спортивная, раз в цирке работала. На экране снова пошли допросы свидетелей. Новые кадры, криминалистической лаборатория. Шла демонстрация процесса токсикологических исследований. Затем возник список фамилий с указанием возраста и места работы. Вот, видите, это список ее взрослых жертв. Сразу бросается в глаза. Почти все жертвы мужчины. Возраст — от 45 до 55 лет. В Ялте некто Сахно — директор продуктовой базы. В Сочи — директор ресторана. В Воронеже — начальник автобазы. В Новороссийске — моряк. В Смоленске — дантисты. И... Вот тут и женщина. У них одна фамилия — Зелинские. Судя по преклонному возрасту, это мать-донтиста отравила семью. Это все эпизоды, когда она давала жертвам стряхнин. Три убийства она затем совершила в Горьком. Цирк туда перекочевал на гастроли. Белла Григорьевна комментировала хронику. «Вот, видите, город Горький, нам показывают. Волга. Ее потом туда этапировали из Москвы на допроса Наследственный эксперимент. Там, в Горьком, она отравила своих коллег, работников цирка». воздушную акробатку Едвигу польскую и ее брата Андрея. А затем дала яд Талей и местному участковому. Видно, тот что-то заподозрил. Обратите внимание, почти все жертвы мужчины, причем местное начальство из тех, что могли позволить себе волочиться за красивой одинокой дамочкой-циркачкой, приехавшей на гастроли. Для всех них эта связь окончилась смертью. По случаю, Видите? Тут идет текст пояснения. Выдвигалась версия о том, что акробат Емпольский был любовником Зыковой, и она сначала отравила его сестру, чтобы освободиться от нее, а затем освободилась с помощью яда и от любовника. Потом отравила и участкового, который решил разобраться, что же случилось в приезжем цирке. После этого она бросила цирк в Горьком и отправилась поближе к Москве. Приехала в Электрогорск и сняла там комнату, где устроилась в местный пионерский лагерь для детей-работников завода. На экране снова появились дорожки и корпуса пионерского лагеря, гипсовая статуя гарниста в центре клумбы. Возле корпусов милицейские машины Победы, сотрудники в штатском и в форме. Следы яда талия были обнаружены в пище в столовой. Камера крупным планом взяла один из корпусов с надписью. Восьмой отряд. Все умершие подростки, семь человек из этого отряда, школьники, возраст 14 лет, все местные, из Электрогорска, учились в одном классе и в летнем лагере попали в один отряд. «А причина? Какой мотив? За что она их отравила? Какой мотив, что она отравила столько людей?» — спросил представитель пресс-службы Питера. «Это серийные убийства». Ответила Белла Григорьевна. Она совершила серийные убийства. Пусть этот термин тогда не употребляли, но сути дела это не меняет. Эта женщина была маньяком. Не знаю, была ли она маньяком всегда, с самого рождения или уже потом превратилась в чудовище. Вы спрашиваете, за что она их убивала? По фактам серийных убийств следователи-сыщики часто ли получают внятный ответ на этот вопрос? «Нечасто, вы правы. Но почему эту плёнку так засекретили?» — спросила Катя. «Вы что-то говорили о позоре?» «Смотрите на экран, сейчас поймёте». «Кадр». «Что это?» — хрипло спросил представитель Петровки-38. «А это её боевые награды. Орден медали, полученные ею на войне за выполнение спецзаданий в тылу врага. Видите?» Тут обыск идёт в её комнате в Электрогорске. Награды изымают. Вот тут короткое пояснение для наших специалистов по поводу её спецзаданий в тылу врага. В 1943-1944 годах под Смоленском и потом в Харькове. Под Смоленском она по заданию подполья провела акцию возмездия в офицерском клубе общежития. В Харькове уничтожила высокопоставленного офицера гестапо. Она дала им всем яд. Отравила их. Она работала под прикрытием. Немцы знали ее как певичку и танцовщицу местного офицерского казино. Она отравила и на войне, и потом, после войны. Теперь вам ясно, отчего этот фильм, это дело? Положили в секретный архив. Они все в темной просмотровой молчали. Стрекотал старый киноаппарат. Есть вещи, которые нестерпимы, невозможны. Для сердца, для сознания, для идеалов, на которых мы были воспитаны. Мой отец воевал, ногу потерял на войне. И я не могу. Голос Беллы Григорьевны пресёкся. Не могу принять, пусть даже я столько лет прослужила в милиции, много чего повидала, что какая-то тварь. Своим злодейством и безумием пятнает собой тот святой образ, который я храню в душе, вспоминая отца фронтовика, вспоминая все, что я знаю о войне. Этот фильм однозначно на уничтожение, подытожил после паузы представитель Петровки-38, чтобы ничего не осталось от Любови Зыковой, никакой памяти. Думаю, в Электрогорске ее помнят до сих пор. А как ее поймали там, в Электрогорске? — спросила Катя. Судя по её летней одежде, её задержали прямо там, в лагере или в городе, по горячим следам. Столько лет она чувствовала себя в полной безопасности, а тут вдруг попалась. Что произошло? Как её арестовали? «Я не знаю», — Белла Григорьевна поднялась, экран погас. В просмотровый зажёгся свет. «В фильме этого нет, это осталось за кадром».